Реакция множества простых римлян на беспощадность сената в отношении рабов убитого Педания Секунда однозначно свидетельствует, что человечное отношение к рабам среди населения столицы можно уверенно полагать широко распространённым, если не господствующим. Не без воздействия народных настроений, многие сенаторы решительно воспротивились намеченной казни. Но тут в дело вмешался истинный хранитель добрых традиций предков, потомк одного из главных убийц Гая Юлия Цезаря, сенатор Гай Кассий Лонгин, чья горячая и пространная речь, скрупулёзно приведённая в аналах Тацита, решила окончательно судьбу 400 человек. Аргументация Кассия носила чётко построенный и предельно жёсткий характер, что не могло не быть убедительным для сенаторов, для большинства которых мысль того же Сенеки, приводимая выше, сколько рабов, столько и врагов, вовсе не была абстракцией, а заключала в себе опаснейшую реальность. Если низы не отличались особо глубокой исторической памятью, то просвещённые верхи римского общества, а сенаторы, отцы отечества тем более, прекрасно знали историю времён минувших наполненную массовыми возмущениями рабов. С теми событиями сразу сопоставлялись любые осложнения в дни текущие, и возникали сразу же пугающие параллели. Когда через пару лет произойдёт возмущение гладиаторов в Принесте, то в Риме немедленно вспомнят о временах Спартака, потрясшие всю Италию восстание Спартака. Начиналось это с побега из школы гладиаторов в провинциальной Каппе каких-то 78 человек. Потому необходимость держать людей рабского состояния в страхе и в наказании их руководствоваться беспощадностью в верхах римского общества была очевидной. Кассий знал, к кому он обращается. Вот наиболее яркие места его пространной речи у себя в доме убит поднявшим на него руку рабом муж, носивший консульское звание, и никто этому не помешал, никто не оповестил о готовящемся убийстве, хотя ещё не сколько ни поколеблен в силе сенатский указ, угрожающий казнью всем проживающим в том же доме рабам. Здесь Гай Касий то ли передёргивал факты, что скорее всего, то ли не знал действительных обстоятельств убийства Педания секунда. Убийство префекта было делом одного человека, действовавшего, что очевидно, в приступе ярости из-за нанесённой ему жестокой обиды. И потому никто в доме не мог знать заранее о его намерениях и уж тем более предупредить убийство. Кассий продолжал. Постановите, пожалуй, что они освобождаются от наказания. Кого же тогда защитит его положение, если оно не спасло префекта города Рима? Кого убережёт многочисленность его рабов, если пидания Секунда не уберегли целых 400? Кому придут на помощь проживающие в доме рабы? Если они даже под страхом смерти не обращают внимания на грозящие нам опасности. Или убийца, и в самом деле, как не стыдятся измышлять некоторые, лишь отомстил за свои обиды, потому что им были вложены в сделку унаследованные от отца деньги, или у него отняли доставшившегося от деда фраба. Ну что ж, в таком случае давайте провозгласим что убив своего хозяина, он поступил по праву. Признать убийство рабом хозяина правым делом? Нет. Такого почтенный Римляне вынести не могли. Речь потомка убийцы Цезаря произвела на отцов отечество должные впечатления. Сенат принял решение о казни рабов Педания II. Но тут выяснилось, что население Рима вовсе не разделяет решимость верных заветам предков верхов. На улицах и площадях Рима собралась целая толпа, сочувствующая невинным жертвам чужого преступления, пусть они и были рабского состояния. Демонстрация грозила перерасти в бунт, в толпе многие готовы были взяться за камни и факелы. Положение спас Нерон. Он издал специальный указ, в котором жестоко разбранил тех, кто не желает повиноваться закону, и главное, велел выставить воинские заслоны на всём пути следования осуждённых к месту казни. Чем руководствовался император? Едва ли почтением к закону и уважением к сенату. И то и другое ему всегда было в тягость. Но император, уступающий воле метущейся черни, испугавшейся угрозы бунта, это было бы вопиющим признанием слабости как собственной, так и власти Верховной вообще. Здесь Нерон не мог пойти на уступку. Возможно, и опытные советники Бур с Сенекой подсказали ему, как должно действовать». Цезарь обязан был продемонстрировать всем решимость в отстаивании незыблемости даже самых суровых законов. Напомним, суров закон, но закон вот краеугольный камень правового мышления истинного римлянина. Конечно, едва ли Нерон действовал здесь по убеждению. Тут уместно вспомнить другую поговорку времён позднейших. Но блес оближ положение обязывает. Чем Нерон решительно отличался от иных тиранов всех времен и народов, так это не любовью к казням и отвращением к кровопролитию, во всяком случае к созерцанию такового. Его беспощадность относилась к тем, кто был, а порой просто казался опасным для его власти. Но здесь отказ от казни рабов выглядел бы как испуг власти перед угрожающей мятежом толпой, что было для принцепса делом действительно опасным. Потому, проявляя решимость, Нерон показывал всем силу своей власти, а Сенат должен был в очередной раз понять, что его постановление проводится в жизнь лишь потому, что его решительными мерами поддержал император. В то же время Нерон не упустил возможности проявить великодушие и заодно пресечь инициативы не в меру ретивых в своей суровости сенаторов. Когда сенатор Ценгоний Варан внёс предложение выслать из Италии всех вольноотпущенников, проживающих в доме Педания Секунда, то Принцепс этому решительно воспротивился дабы древнему установлению, которого не могло смягчить милосердие, жестокость не предала большую беспощадность.